Глава 9. Наказание. В тот день она долго бродила по Аликанту, совсем не зная, что делать дальше и куда податься. Возвращаться в свой родной городок она опасалась, там её знали в лицо, и наверняка гендерные монахи разыскивали её. Она понимала, что ей надо найти службу и ночлег. Но что она умела? Немногое: готовить, убирать и ворожить. Решив податься в служанки, Катерина несколько часов кряду шаталась по городу, но все места были заняты. Даже помощницы трактирщикам не требовались, а то она вдруг вспомнила про лошадей, которых они привязали на той улочке, и вернулась туда, но животных уже не было. Трактирщик сказал, что лошадей конфисковали латники и увезли в Алькасар. Ближе к вечеру она вышла на окраину городка и устало присела на каменную ступеньку у одного из домов. Далее виднелись виноградники и фруктовые сады. Устала, вздыхая и вытянув намазоленные ноги, Она подумала о том, что у неё нет ни денег, ни еды. Час назад ей удалось на рынке умыкнуть небольшой хлеб у булочника, подняв крендель сладка магии и переместив по воздуху к себе в ладонь, пока никто не видел. Но Катерина понимала, что это воровство, и для её души это действо губительно. Правильнее было заработать деньги честно и купить еду. Последняя неделя за всё платил Диего, и она почти позабыла, что такое нужда. Эти мысли вызвали у неё неприятное чувство сожаления. Она думала о том, что не хотела, чтобы так всё кончилось, но ничего уже было не изменить. Её взгляд упал на лёгкие сапожки из мягкой коричневой кожи, которые на той неделе купил ей Делатарга, и её настроение стало совсем печальным. Вдруг Катерина увидела мальчика лет 10. Он вышел из зелёных зарослей виноградника. На плече он нёс мотыгу, а в руке корзину полную винограда. Девушка тут же встряхнулась и, поднявшись на ноги, окликнула его: "Что вам угодно, синьорита?" Спросил мальчик: "Твой отец работает на этом винограднике? Они принадлежат нашей семье. Мы с братом помогаем отцу. Как тебя зовут, мальчик?" Заулыбалась Катерина: "Хулио. Хулио, я могу сделать так, чтобы ваши виноградники принесли в этот год в 3 раза больше плодов. Вы сможете его весь продать и разбогатеть. И как вы это сделаете?" "Я умею говорить с деревьями и растениями, и они слушают меня. Я попрошу у них" Помогу лозам расти быстрее, напитаю их соками, виноград станет лучше, и в следующем месяце вы уже соберёте большой урожай, обещаю. Вы древесная ведьма? шёпотом прошептал мальчик, округлив глаза. Да хулево, заулыбалась она. Ты можешь передать своему отцу всё, что я сказала? За свои услуги я возьму немного. Мне нужна еда и кров. Всё. Вы же получите богатый урожай. Конечно, синьорита, я обязательно расскажу всё отцу. Закивал мальчик. Отец наверняка обрадуется, а то в этом году совсем нет дождей. Пойдёмте со мной. Мальчик отвёл Катарину на свой двор и, угостив её гроздью винограда, оставил в просторном открытом хлеву, заявив, что вернётся с отцом. Она уселась на маленький скрученный стог сена, решив ждать. Мальчик ушёл. Она ждала довольно долго, около 2 часов, и солнце уже начало клониться к горизонту. Раздались голоса, и в хлев вошёл мужчина. А за ним трое монахов. За ними семенил Хулио. Вот эта ведьма, святые отцы, выпалил худощавый мужчина, указывая на неё рукой. Господин, что вы задумали? испуганно спросила Катерина, поднимаясь на ноги. Она наплела моему сыну, что может вырастить урожай всего за месяц. Это же явно дьявольские делишки. Забирайте её, пока на мой дом не обрушилась Господня кара, верещал хозяин. Катерина сжалась всем телом. Когда один из монахов схватил её за плечо и велел: "Пошли, ведьма, пришло время каяться". "Нет, я не ведьма", заверяла девушка. Несмотря на все слёзы Катерины и её нежелание идти, гендернейские монахи потащили её прочь со двора виноградаря и далее по улице. Глотая горькие слёзы и пытаясь вырваться из рук одержимых фанатиков, девушка трагично думала о том, что не может применить свою магию, ведь все сразу поймут, что она ведьма. Потому она только просила её отпустить. Она трагично думала о том, что сейчас ей на помощь не придёт Диего де Латарга, как тогда на площади. Нет, он был арестован. Возможно, его уже повесили, как обещал сержант Педро, и теперь Катерина снова была одна в этом жестоком, беспощадном мире. Она чувствовала, что её настигла кара за то, что она предала Диего и его парней. Тусклый лунный свет едва пробивался в сырую темницу, где находилась Катерина. Я вот уже 4 дня насидела в этой жуткой камере в аббатстве Сабрида, ожидая своей участи. В первый же день Катарину привели на допрос к абату Лецуо. Тот велел девушке сразу во всём признаться. Поначалу Катарина упрямилась и уверяла всех, что она не ведьма, но после её притащили в другой зал, где стояли орудия пыток, и её стойкость вмиг исчезла, когда неприятный старик Лецуо начал вкрадках описывать все предстоящие ей мучения. в руках те рябя жуткие кривые ищепцы Катерина с перепугу призналась во всём сказала, что она ведьма и просила только не мучить её Она знала, что теперь её непременно сожгут, так заявил ей лецуо Она была готова, ведь быстрая смерть от костра ей казалась лучше, чем пытки, после которых она всё равно бы во всём призналась Она прекрасно знала, как выбивали признание монахи Сегодня была последняя ночь перед казнью Накануне вечером тот же неприятный аббат Лецио сообщил ей страшную новость. Завтра утром она будет сожжена на главной площади как ведьма, и мир станет чище. На это заявление девушка промолчала, ведь она никогда и не делала ничего плохого людям, только помогала им растить их фруктовые сады и злаки, и ещё могла собрать в кучу нужные облака и устроить дождь. Но объяснять это фанатику Лецио не хотела. Единственным дурным поступком который она совершила своей магией, был тот самый бросок камнем в Диего. Как она сейчас жалела, что так необдуманно поступила с Делатарго, с Хуаном и Андресом. Зачем она сдала их латникам и чего добилась? Их повесили, а теперь и она дожидалась казни. Перестав ходить по камере, Катерина медленно опустилась на каменное возвышение у стены, служившее ей ложем и покрытое соломой, и несчастно вздохнула. Её запястья были заключены в небольшую деревянную колодку, не позволяющую ей соединить пальцы рук и выражить. В таком положении Катерина могла только поднимать юбку, когда испражнялась в углу, в пробитое на полу отверстие. На её глаза вновь навернулись слёзы. Она не хотела умирать. Она была так молода, всего 19 лет. Отчего всё было так несправедливо на этом свете? Катерина опять вспомнила Диего и вдруг в пустоту промолвила: Буженька, я так ошиблась, так зло поступила с ним и с Хуаном и с Андресом. Я так виновата. Она хотела добавить к своей мольбе ещё просьбу к Господу, чтобы он помиловал и спас её, но у неё не хватило на это смелости. Совесть отчётливо твердила ей теперь: Диего и его парней казнили 3 дня назад по её вине, а ей лишь вернулось её зло, которое она совершила. В тревожном забытьи Катерина долго сидела, поджав колени к груди, И забылась дрёмой только глубокой ночью. Свернувшись калачиком на соломе на своём каменном ложе, она даже задремала на некоторое время. Её разбудил яркий свет факела, когда в темницу открылась дверь. "Вставай, ведьма", прикрикнул на неё охранник. "Уже утро?" пролепетала она с просонье, задрожав всем телом и бросив взгляд на тёмное окно под каменным потолком. Она быстро села на каменном ложе, Утренние лучи ещё даже не проникали внутрь затхлого помещения. Катерину вновь охватил всё тот же липкий страх перед неизбежной смертью. За охранником вошёл один из гендарийских монахов в серой грязной рясе. Его лицо скрывал капюшон, а руки были сложены на груди. Он перебирал пальцами чётки. "Ещё рано, ведьма", заявил охранник, вставляя факел в держатель в камере. "Отец Бенито пришёл исповедовать тебя перед смертью". Мне не нужна исповедь, нахмурилась Катерина, мрачно осматривая монаха в грязной рясе, застывшего у входа. Похоже, он молился, так и перебирая чётки. Можно мне лучей воды, господин? Принесу позже, ведьма, зря ты отказываешься от исповеди, не унимался охранник. Покаяшься, и твоя душа не пойдёт в ад. Я и так чиста перед Господом и не творила зла, заявила девушка. Не то что вы. Я невиновна ни в чём, а вы хотите сжечь меня. Я что ли хочу Насупился охранник и сплюнул на земляной пол. Мне на тебя вообще плевать, девка. Мне приказано, я исполняю. Оставляю тебя со святым отцом. Скоро приду. Он вышел заперев дверь на замок. Монах наконец опустил руки и приблизился к девушке. Катерина же, скрестив руки на груди и так и сидя на каменном ложе на соломе, непокорно выпалила: Напрасно ты пришёл, монах. Мне не в чём каяться. Она подняла босые ноги и прижала их к груди. Уткнувшись подбородком в колени, девушка показала всем видом, что более не намерена говорить с ним. Монах подошёл совсем близко к ней и тихим голосом произнёс: "Нам всем есть в чём гаяться, Катерина". Услышав знакомый хрипловатый голос, она быстро вскинула на него глаза. Мужчина уже чуть откинул капюшон с лица. "Диего", выпалила она радостно встрепенувшись, и подалась к нему всем телом, вскакивая на ноги. Знакомое лицо с его живым цепким взором вызвала в её душе радостную надежду тише тут же осёк её он громким шёпотом как ты здесь оказался я так рада что ты жив как ты спасся уж точно не твоими стараниями ведьма ты же сделала всё чтобы от меня избавиться недовольно буркнул он вы прости меня прости за всё диего я такая дура не думала что всё так выйдет я не знала что вас захотят казнить эти латники всё ты знала ведьма верно всё рассчитала Хмуро усмехнулся он, сверкая на неё глазами, и скрестил руки на груди. "Я оценил твою умную стратегию, но я прощаю тебя". "Благодарю тебя, Идальга. Ты так великодушен", закивала она. Катерина подняла свои скованные деревяшкой руки и попыталась ухватить его руку, намереваясь поцеловать кисть. Делатарга же не дал ей руки, и хрипло приказал: "Хватит вопить, Катерина. Ты можешь говорить шёпотом". "О, прости, прости. Ты ведь спасаешь меня, спасёшь, как в прошлый раз". Зашептала она возбуждённо, заглядывая ему в глаза снизу вверх и наперёд зная ответ. Я пришёл посмотреть, как тебя сожгут на костре, проворчал он. Ты врёшь, замотала головой она. Чего это я вру? нахмурился он и продолжал зловещим шёпотом. Я простил тебя, но люди должны платить за свои поступки, а Андрес мёртв по твоей вине. Так жаль за несчастного Андреса, я буду молиться Богу. Молись, ведьма, только вряд ли это ему поможет. Потому когда пламя охватит твои ноги и тело, я буду доволен. Раз за хорошее отношение ты платишь чёрным злом. Я разве много просил у тебя, Катерина? Прости меня, Диего, я поеду с тобой куда скажешь, только помоги мне, я так боюсь. Ладно, за этим и пришёл. Заключим вновь сделку. Я согласна, закивала она радостно, даже не дослушав. Диего, надо только бежать быстрее, пока не вернулся охранник. Неугомонная, оскалился он мрачно. Буду говорить кратко. Я помогаю тебе сейчас и спасаю от костра, но ты идёшь сама в наше королевство по своей воле, без всяких выкрутасов, побегов и магических побоищ. Да, хорошо, я согласна, только пойдём быстрее. Давай, сюда руки. Э почему ты, басса? Они отобрали мои сапожки, что ты купил? ответила она грустно. Ты клянёшься сама идти, Катерина, произнёс он, доставая короткий нож и умело начал сбивать замок на её колодках на руках. Или опять что-нибудь устроишь по дороге и обманишь. Нет, обещаю, что пойду к твоему императору и сделаю, что ему там надо. Любую ворожбу обещаю. Ведь потом я буду свободна? Да, уверенно кивнул он, освобождая её руки от колодок и откидывая деревяшку в сторону. Тогда даю слово ведьмы, что пойду с тобой Диего де Латарга по собственной воле. Она приложила свою руку к сердцу и кивнула. Это что, клятва? Он недоверчиво поднял брови. Рука у сердца ведьмы посильнее любой клятвы. Теперь мои слова запечатлелись в сердечной чакре, и если я нарушу слово, могу заболеть или ещё от того хуже. Вечно у тебя всё сложно, Катерина, оскалился Делатарго. Слушай меня хорошенько. Сейчас войдёт охранник, я встану здесь. Ты отвлечёшь его, чтобы он повернулся к тебе и